Вот уже и аэродром по сферу винта наползает. Осталось сесть, что на Миге далеко не самое простое дело. Захожу на средних оборотах, по-покрышкински. Высматриваю. Ни воронки, ни обломков нет. Притираю на все три точки. Нормальненько. Однако обзора при посадке никакого почти. Шнобель здоровенный, да еще кабина назад сдвинута. Всё на одних ощущениях, в кубе с материнными чувствами приходится исполнять. Да и пробег всяко длинноват по сравнению с прочими, хотя здешняя полоса и позволяет вполне и даже более чем. Ну, здравствуй Хардром Именин. Село так называется, Именины, то есть. А, неподалёку, километров в 5, Стригово, так его то так То так, называют аэродром, то есть. Даже в документах. Вот, наверное, путаницы будет у историков. Пока качусь, осматриваю окружающее пространство. Здесь всю дорогу 123-й полчок стоял, иап, истребительный, то есть, тоже на чайках. Однако справа, наблюдая обломки и других машин, на механестеров что-то смахивает, но ольер другой. Ну, бана, да это же я к первый. С какой бы это интересна статьи, воронок однако хватает. Мы и не могли, видимо, со вчерашнего дня. Опа, да на этой машинке и по земле-то особо не покатаешься. Чуть повернул или тормознул, неловко и уже скопотировать наровит или стойку подломить. Твою истину Птица, рожденная для полета и только для полета. Увы, наподобие стрижа. Вот тоже с земли никак взлететь, в смысле? Бедный Костик подвзлететь хотел. Ну-ну. Наконец, глаз выхватывает замаскированные бипланы на вскидку и сто пятьдесят три. Там же пара мигов, такие же, как мой. Оставшиеся дяки, если есть такие, где-то попрятались, надо думать. Подруливаю и становлюсь в крыло с крайним. Из ближнего леска направляться к пятаку фуражик и пара лётных шлемов. Подскочивший технар, незнакомый, местный по всей видимости, помогает спуститься по крылу. Топаю навстречу группе встречающих. Докладывай, батя, без церемоний, разве что руку к шлему приложи. Тот же Фролов, остальных не знаю. Батя доволен. Что, Кастик, понравилось выручать своего бестолкового комполка? Никак нет, товарищ майор. Что? Неужто не понравилось? Никак нет, никого я не выручал. Так получилось, просто ломаю комедию. То есть лучше я полудурком считаю, чем завидуют. Это Костик молоденький, лишь бы покрасоваться. Мы же куда как постарше будем, а во многие знания и печали, многие же. Первую пару мне сходу засчитывают, все видели, а вторую нет. Ну и черт с ними, не ради наград воюем. Батя на это лишь головой качает. В счет полка не лишними были бы. Фролов же просто хлопает по плечу, и мы идем все вместе к столовой. Походу узнаю новости. Полчок наш, оказывается, повоевал всего-то лишь с полдня, а еще после чего на аэродроме арт-снаряды начали взрываться. Пришлось вылетать в Кобрин. Обошлось, впрочем, без суеты и паники, благодаря толковому командованию. Ну и, конечно, его величество Шульмейстер собственной персоной. Правда, теперь из того, что осталось в полку машин и над две эскадрильи прежнего состава, не набирается, не вместе с мигами, один из которых, кстати, капитально побился при посадке. Пилот, впрочем, не пострадал, Гудава. Однако моё владение новой техникой не то что вопросов недоумение даже не вызывает. Столько всего произошло, что такая мелочь даже и не в счёт, наверное. Дискобленик к тому времени давно уже спел смецце в неизвестном направлении штаб доблестной почти нашей 10-й сад с некоторой частью техники в стремительном бардаке, достав их на разграбление шุลмейстерам Очень много чего интересного. Из кое-чего он и формирует уже эшелоны, один даже отправить успел ночью. Нам тоже скоро уматывать. Поскольку пехотное прикрытие осталось лишь то, что сформировалось у жабинки. Да и то немного уцелело, а немцы все прут себе вперед, не остановить авиации, во всяком случае. Так что следующим пунктом базирования нашего, ставшего каким-то уж очень смешанным авиаполка, станет, по всей видимости, Пинск. Смешанным, потому что теперь у нас, помимо пары десятков наших чаек, тройки с моим Мигов, и пары, один сгорел в разведке, у два, добавилось пол эскадрильи Ишачков, из 33-й Яб, Горючего не хватило в Пинск слинять. Хотели было уже жечь, а тут мы. Где-то полтора десятка як один, и даже не весть откуда взявшаяся тройка Ил-2. Ну и, конечно, как же без них еще где-то с эскадрилью чаек, сборную. То есть с миру, что называется, по нитке. В основном из почти полностью уничтоженного на земле 74-й шапки но несколько даже из других дивизий. Понаяхали, значит, туда всякие, но аппетиты росли, и этого уже явно мало, поскольку фролов шумно-матерно возмущается неудачей с Як-1, на которых никто здесь не умеет летать. Мало того, на именин тыловики умудрились даже и бензина, подходящего не завести, высокооктанового, но это было одно. Руководство есть, с ним в кабину, лети себе да почитывай. Шутка. Однако и снарядов к пушкам забыли подвезти, не то потеряли где-то. В коей связи возникает закономерный ответ на вопрос, а есть ли жизнь на Марсе? Получается, не знаю как там на Марсе, а на Земле без шульмейстера точно нет. А это, блин, какая машина. Куда там мигарю. Волнуется мой всё ещё ведущий, но уже вполне весь из себя Камеск. По мне, так машина как машина. Лично мне Миг больше нравится. Вертикальная манёвренность просто потрясающая. Стоит только нос хоть чуток наклонить, как тут же прыгает словно пришпоренный. Впрочем, дело вкуса. Как не крути, А в эскадрилле наши теперь три уже целых эмига и пять ишаков. Ничего себе машинки. Типов двадцать четвертого и двадцать восьмого. Последний даже пушечный. И ни одного пилота для яка. Один хрен полечу, если что. Спросят, скажу, опять во сне увидел. Или еще чего в этом же роде. Пошли все в жопу. Рассаживаемся в столовой. капитальное строение кормен даже лучше, чем обычно. Напрявав, похоже, на все нормы довольствия, наверное, решили не пропадать же добро в руках оккупантов. Пока сняли, зашёл весь замотанный такой капитан-сапёр в сопровождении кучи цириков, волокущих ящики, шнуры и прочую взрывчатую пакость. И правильно, а то в той истории фашикам Всё почти что нетронутым досталось. Допил какао с Коржикан. После чего Фролов повёл меня показывать казарму, и моё место в ней. Нормально устроились: вода, баттерклазеты с вазонами. Впрочем, ненадолго это. Улётся, однако, вздремнуть. Часок другой. Ночью-то почти не спал. Сразу, словно в омут, провалился. Проснулся за плечо трясут, невальный. По часам уже половина первого. Неслабо храпанул. Впрочем, не храплю, кажется. Очень полезная особенность для спецназовца. Для летчика же, да хоть обхрапись. Соседям на радость. Прибежал на капе. Там у бати святая. Проловым такое вот счастье. Стратегический разведчик, немецкий, прошел часа три назад. Вчера тоже был. Но вчера нас на мигах не было. Обратно ему где-то еще через полчаса возвращаться, если по вчерашнему судить. Нам выходит на перехват? Мне, значит, выспаться дали. Прям много благодарен, в особенности за то, что разбудили. иначе уж очень обидно было бы что зря столько раз отрабатывал ту знаменитую попытку перехвата на симуляторе, разумеется. Развечик тот же самый, наверное, которого ещё у Буга наблюдал. Хорошо ещё, что миги у нас в полной комплектации, со всем, то есть оборудованием для высотных полётов, включая кислородную маску с баллонами. даже заряженные баллоны откуда-то взялись благодаря шулмейстеру, не иначе. Насколько помню, на полевых аэродромах в жутком дефиците были и свечи нашлись. При высотном полёте на миге свежие свечи самое наипервейшее дело. Ещё дал команду заправлять только наполовину. На полный радиус мне один чёрт не летать, а скоро подъёмность возрастёт. Именно как раз она мне сейчас более всего и понадобится.